Глава седьмая. — Я тебя тут подожду. Кристина опустилась на деревянную скамью около раздевалки и прижала пальцы к вискам. Головой будто поиграли в футбол. Игорь, понимающий, хмыкнул, извлек из нагрудного кармана блистер и протянул девушке. — Не чуди тут. — Не ко мне вопрос, — пробормотала Кристина, принимая таблетки. — Давай побыстрее. — Не ко мне вопрос, — в тон ей ответил Игорь. Он уверенно вклинился в толпу школьников и, рассекая ее, будто ледокол, направился по лестнице наверх, попутно выпуливая по двадцать «Здравствуйте!» в минуту. Игорь потянул на себя дверь директорского кабинета, покрытую белой краской, с проглядывающей по углам зеленью. Только после этого он подумал, что внутри может быть кто-то еще. Ему повезло. Николай Петрович был в кабинете один. Он стоял перед кофейным столиком и наливал в кружку сливки. Игорь деликатно кашлянул. «Давно тебя не видел», — не отрываясь от своего дела, проговорил директор. Игорь на мгновение почувствовал себя нашкодившим школьником, но, тряхнув головой, заставил себя избавиться от этого ощущения. «Я на больничном пока». Игорь замялся и все-таки закончил. Здоровье подвело. Директор завинтил крышку на упаковке сливок. Игорь заметил, что уголки губ Николая Петровича из-за мимических морщин кажутся печально изогнутыми вниз. «Здоровье, да», — директор окинул взглядом Игоря, задержавшись на мятом свитере и щетине. «А чего на работу пришел? Долг позвал?» «Не совсем». Игорь замялся, подыскивая слова. «У меня к вам разговор». «Саша сама себе хозяйка», — отрезал директор, убирая сливки в шкаф. «Сам знаешь, я на нее никак повлиять не могу». Игорь кивнул. Он знал. И в своих отчаянных попытках сохранить брак ни разу не обратился к отцу с Сани. Наверное, благодаря этому он и смог сохранить место в школе. «Когда Сашкина мама от меня ушла, я два месяца бухал», неожиданно сказал Николай Петрович, задумчиво глядя в чашку. «Тоже, как ты, на больничную ушел, чтобы на детей перегаром не дышать. С утра вставал и сразу в ларек шел». Санька уже понимала все, но молчала. Игорь уставился на собственные ботинки. Он понимал, что разговор будет тяжелым, но внезапных откровений от бывшего тестя никак не ожидал. — Мне Саша говорила, что вы после этого в жизни больше не пили. Вообще ни разу. — Волшебное средство ищешь? — усмехнулся директор. Он сделал глоток из чашки и взглянул на бывшего зятя. — Мое тебе не поможет. — Почему? — прочистив горло, глухо проговорил Игорь. — Потому что слишком дорого стоит. Директор аккуратно подставил ладонь под чашку и направился к своему столу. «Вы Петю имеете в виду?» Спина директора, замерев, напряглась. «Что тебе еще, Саша говорила?» Аккуратно осведомился он, не оборачиваясь. Игорь развел руками. Что в ту ночь у матери его были? Плечи директора поднялись и, сутулившись опустились. Он грузно сел в кресло и аккуратно поставил чашку на середину стола. «Садись. Чего стоишь?» Игорь присел на краешек стула. «Был», — кивнул головой директор, — не сводя глаз с чашки. Петя в подъезд выходил посидеть, когда мы квасить начинали. И тогда вышел. Мужчина сморщился и, наконец, смог поднять глаза на Игоря. Я даже слышал, как он разговаривал с кем-то. С кем? Спина Игоря напряглась так, что заныла поясница. Директор приподнял уголок рта и покачал головой. А я подумал, вот сейчас еще одна и посмотрю. Потом еще одна, и еще, и утро уже а прогони я того мужика ведь бы сейчас чуть старше тебя был директор отхлебнул остывший кофе так что давай игорюш завязывай ты с этим делом и возвращайся работать дети они лечат с ними пообщаешься и сразу легче становится в дверь раздался стук игорь вздрогнул и поспешно встал через мгновение в кабинет вошла возмущенная учительница математики николай петрович а я к вам я пожалуй пойду Пробормотал Игорь и, именовав женщину, собрался выйти из кабинета. «Что у вас, Мария Анатольевна?» «Поговорите с матерью Ломилина, пожалуйста. Она каждые пятнадцать минут мне названивает. Говорит, чтобы я сына ее из поля зрения не выпускала. А у меня помимо классного руководства еще обязанности есть». Услышав знакомую фамилию, Игорь замер упыря открытой створки и затаил дыхание. Кто-то плюхнулся на скамейку рядом с Кристиной. Девушка поморщилась и разлепила глаза. Она задремала около батареи и даже начала видеть сон. Ее соседом оказался лопоухий кудрявый паренек лет десяти. Поелозив по скамье, он бросил на нее ярко-оранжевый пуховик. Грохнул об пол пакетом со сменной обувью. «Че за чудо из Голливуда!» «Здравствуйте!» Поймав ее взгляд, вежливо кивнул мальчик. Кристина улыбнулась в ответ. Сонный туман еще не отпустил ее из своих объятий. Около мальчика тут же материализовалась женщина в расстегнутой куртке. «Олег, не лезь к незнакомым людям!» «Сколько раз говорила?» Одернула она его. Паренек, повесив голову, принялся доставать сапог из шуршавого мокрого пакета. На лестнице показалась, по-видимому, учительница. Она с озабоченным лицом поспешила к женщине в куртке. Но та уже сама устремилась к лестнице. «Мария Анатольевна, я просила Олега никуда не отпускать!» На повышенных тонах обратилась она к учительнице. «Я ведь вам объяснила ситуацию!» «Я его никуда не отпускала!» Не уступая своей собеседнице в громкости, ответила Мария Анатольевна. «На секунду отвернулась, а он убежал!» Кристина перевела взгляд на мальчика. Тот, не поднимая глаз, возился с обувью. «Ненавижу, когда взрослые друг на друга кричат!» В полголоса проговорила она, обращаясь к пареньку. Тот робко, искоса взглянул на девушку. Алло, Крис. Взрослая, это ты. Меня Кристина зовут. Девушка улыбнулась и наклонилась чуть ниже. Рассказать тебе, как я отвлекалась, когда мои родители ссорились. Мальчик чуть заметно кивнул. Кристина извлекла из кармана телефон и наушники. Краем глаза отметив, что в конфликт включился спустившийся с лестницы Игорь, она вбила в поисковике детские песни. Я сейчас включу, а тебе нужно будет угадать, что за песня. «Нет, вставлять в уши нельзя», — остановила она потянувшегося к наушникам паренька. «Только потому, что так можешь услышать, угадываешь». Она ткнула в экран, и из наушников послышались приглушенные биты. Мальчик подпер подбородок рукой, прислушиваясь. «Это песня про доброту», — через несколько секунд сказал он. Кристина повернула к себе экран. «Угадал», — она ткнула на название следующей композиции. «Про мамонтенка!» Почти моментально ответил мальчик. Кристина выбрала следующую песню. Потом еще и еще. Мальчик оживился. Ему хватало пары секунд, чтобы вспомнить и напеть нужную композицию. Именно в этот момент, когда мычала мелодия от улыбки, к ним подлетела распаленная ссорой мать. — Ты почему еще не одет? Что я тебе говорила? — Не лезть к незнакомым людям. Вмиг сник Олег. Он натянул шапку и принялся выуживать из рукава шарф. К женщине подошел Игорь. — Вы извините еще раз, что так получилось. Это полностью моя вина. Я Марию Анатольевну отвлек. Мать Олега замотала головой. — Вы меня тоже поймите. У меня нервы на пределе от этой ситуации. Улучив момент, Кристина улыбнулась Олегу, который уже застегивал пуховик. — У тебя идеальный слух. Ты не думал музыкантом стать? — Я уже на гитару хожу. Мама говорит, что это наследственное. У меня папа музыкантом был. Олег застегнул, наконец, замок и, подняв на девушку и глаза, растянул губы в добыле знакомой улыбке. Боясь спугнуть пришедшую мысль, Кристина осторожно спросила, «А кто твой папа?» Мальчик не успел ответить, потому что мать, с подозрением зыркнув, крепко взяла его за руку. Обернувшись на ходу, Олег крикнул, «До свидания!» Кристина машинально помахала мальчику рукой. «Видала, как похож?» «Даже не знаю». «В смысле, не знаю? Одно лицо, блин!» Кристина повернулась к Игорю. «Ты не заметил в мальчике чего-то знакомого?» Игорь задумчиво сверлил глазами захлопнувшуюся дверь. «Чего, например?» «Да вы че, в шары оба долбитесь?» «Так, погоди. Если он лицом похож и говорит, что папа у него музыкант, это еще не значит... Блин!» «Блин, если говно пахнет и выглядит как говно, то это оно и есть!» «Ты и сейчас Олега Шаманова с говном сравнил?» Игорь оторвался, наконец, от созерцания двери и поднял брови. «Извини». Кристина глубоко вздохнула и мотнула головой. «Ник считает, что этот парень – сын Олега Шаманова. Но он ведь женат кучу лет. И вообще...» «И что вообще? Разве не знаешь, как бывает?» «Нет, блин, не знаю. И ты не знаешь, потому что у нас никогда никого, кроме друг друга, не было. Откуда нам знать, что бывает?» Игорь помахал рукой перед лицом Кристины. «Ты меня, может, посвятишь в вашей диалоге?» Кристина, молча потянув Игоря за собой, почти выбежала на школьное крыльцо. У самой калитки мелькнул оранжевый пуховик коллега. Он садился на заднее сиденье автомобиля. «Подождите!» Кристина сбежала со ступеней и, на секунду поморщившись от боли, поспешила к машине. Женщина, не обращая внимания на оклики, пристегивала сына. «Извините, пожалуйста!» Никакой реакции. «Ты чё, от шамана родила?» Спина женщины на секунду замерла. Затем мать Олега резко захлопнула пассажирскую дверь и, все так же игнорируя девушку, прошла к водительской. чего молчишь?» Заработал мотор и тронулся с места автомобиля. Кристина с досадой хлопнула ладонью по стеклу пассажирской двери. На заднем сиденье вздрогнул Олег. Женщина, покрутив пальцем у виска, выехала с парковки. Сзади к массирующей виски Кристине подошел Игорь. «Я не понял ничего». Ник предлагает доехать до Шаманова, чтобы тот, как он выражается, за сына пояснил. Кристина потерла рукой глаза и обратилась уже, очевидно, не к Игорю. «Что ты так за мальчика зацепился?» Она помолчала несколько секунд, а потом подняла глаза на Игоря. «Говорит, боится за него?» Игорь скептически повел подбородком. «А как ему поможет то, что его предполагаемый отец о нем узнает?» Да блин, у него всякой возможности больше, чем у этой тетки. Высы, не говнись. Я на хате у него был, адрес помню. Внезапный порыв ледяного ветра заставил Игоря вспомнить, что он стоит в одном свитере. Задрав плечи, он быстрым шагом пошел к школе. Кристина поспешила следом. Давайте доедем, пока Женя на связь не вышел. Он на ходу достал из кармана телефон и чуть повернулся к Кристине. Это ведь не считается за игру в детективов. Да не. Стопудование. Затрясла головой та. Сергей ткнул пальцем в мутный экранчик. Вот, это Макс выходит. Они с Ползином стояли в тесной темной коморке, которую занимали охранники спортивного сооружения. Евгений придвинулся ближе к экрану. На нем, наклонив голову и размеренно шаркая ногами, брел Макс. В его походке Евгению почудилось что-то смутно знакомое. «Без шапки», — констатировал он. Сергей кивнул. И все, он за угол заворачивает, а там камеры уже не бьют. Евгений вздохнул и выпрямился. В глубине души он надеялся, что шапка выпала у Макса из кармана. А тот, кто просматривал видеозапись, просто отвлекся в этот момент. Посмотрю дальше. Да, ради бога. Сергей пожал плечами. Хоть до завтрашнего утра можешь сидеть. Евгений поскреб нос и, подтянув стул к нужному экрану, уселся. На записи парковались и отъезжали машины. В здание заходили родители, разбегались прочь стайки детей и подростков. «А ускорить можно?» Сергей солидно друзив на нос очки, несколько раз кликнул мышкой по экрану. Фигурки задвигались быстрее. «Нормально?» Евгений кивнул и впился глазами в экран. Из дверей комплекса вышла элегантно одетая женщина с чехлом от ракеток. Пятью минутами ранее Евгений видел, как она выходила из такси. Женщина, встав спиной к камере, видимо, заказала машину. Затем, расстегнув внешний карман чехла, достала что-то оттуда и положила в карман пальто. Мимо прошла девочка, тоже с большим черным чехлом, и женщина, улыбнувшись, помахала ей рукой. «А можно еще...» — начал Евгений, но не договорив, почти уперся носом в экран. Пока женщина садилась в подъехавшую машину, из неплотно застегнутого чехла что-то вывалилось в снег. Не заметив этого, женщина захлопнула дверь, автомобиль тронулся с места. Евгений боялся даже моргать. Через целую экранную вечность в поле зрения показался знакомый Евгению силуэт. Мужчина в ободренной дубленке с раздувшимся пакетом шествовал наискость через парковку. Тяжело наклонившись, мужчина извлек упавший предмет из парковочной грязи. В его руках подстреленным животным болталась шапка с помпоном. Евгений ткнул пальцем в экран. «Что за женщина была, не знаете?» «Ну-ка!» Сергей отмотал назад, поставил на паузу и, оттерев Ползина плечом, уткнулся в светящийся прямоугольник. «Это Генки, Шаманова, бабушка!» Евгений, подняв бровь, повернулся к Сергею. «Шаманова? Однофамильца?» Сергей покачал головой. «Родственники». Не сводя глаз с экрана, Ползин достал из кармана телефон и поднес его к уху. «Алло, сокол, ты сейчас меня убьешь!»